Утро встретило меня поистине домашней картинкой. Бабуля в зале деловито гладила мой пиджак, а из кухни доносился аромат готовящейся еды, от которого во рту возникла слюна. «Надежда, Петровна, не надо было», — сказал я, подходя к бабуле. «Как не надо?» — возмутилась она. «Ты давай рубашку и брюки тоже снимай, я их быстренько простерну». «И в чем же это я, интересно, останусь?» «Нет уж одной демонстрации трусишек перед бабулей Оксаной с меня было достаточно». «Спасибо вам большое, но мне все равно надо заехать домой», — улыбнулся я и, пока не остался без штанов, а с такой бабулей это было весьма вероятно, направился на кухню. Оксана стояла у плиты, Рома мирно спал рядом в люльке. Обернувшись ко мне, Беляшкина сказала, «Я приготовила завтрак». «Пахнет вкусно», — откликнулся я, устраиваясь за столом. «Это всего лишь омлет. Вчера тоже была всего лишь картошка», — хмыкнул я. «Но такая, что за нее жениться можно». Похоже, я сболтнул лишнего. Лицо Оксаны аж вытянулось от удивления, и я поспешил исправить ситуацию. «Не волнуйся, в ЗАГС пойдем не сегодня. Так что там насчет омлета?» Очнувшись, Оксана наложила мне порцию и, поставив передо мной тарелку, села рядом. «А ты?» — спросил я, беря в руки вилку. «Я уже поела». У меня на этот счет были некоторые сомнения, но я оставил их при себе. Вместо этого приступил к еде и тайком оглядел Беляшкину. Или мне казалось, или она начала худеть. Оставалось только надеяться, что голодовка не входит в эту программу. Когда я почти доел, на кухню подоспела бабуля. — Димочка, я тебе пиджачок нагладила, в зале висит. И не успел я что-либо ответить, как Надежда Петровна всплеснула руками и заявила. — Что ж ты не ешь-то ничего? Кинул взгляд на Оксану, и я заметил, как та спрятала в ладонь улыбку. Причина этого мне стала ясна довольно быстро. — Оксаночка, что ж ты его не кормишь? — продолжала возмущаться бабуля. И тут понеслось. — Димочка, я вот тут пирожков напекла прямо с утра. С яблоками, с капустой, картошкой, грибами. Еще есть слойки. — Ох ты ж, блядь, теперь понятно, почему Беляшкина такая Беляшкина. Бабуля кормила на убой и с упорством танка. Я представил, на кого буду похож сам после недели такой кормежки и содрогнулся. Похоже, пора было бежать, пока не поздно. Надежда Петровна, у меня времени мало, ответил я, глядя на то, как передо мной появляются вышеуказанные пирожки. Ну, хоть один-то скушай, я тебе чаю налью, ответила бабуля с Надеждой. И я сдался. В крайнем случае схожу в зал и опять же к психологу. Быстро покончив с одним пирожком, очень вкусно, надо признать, я решительно поднялся из-за стола и сказал. Спасибо, все было очень вкусно. после чего подошел к Роме и чмокнул сына в щеку. Оксана поднялась на ноги вслед за мной, и я, чуть поколебавшись, быстро поцеловал ее тоже. «В конце концов, после совместной ночи и приключений с памперсами, имею право». «Я на работу», — сообщил я напоследок очевидное, и, прихватив кейс и пиджак, быстро вышел из дома.